Часть 1. Глава 1. Запястье Рин пульсировало болью. Утром, когда она сидела в засаде, воздух всегда казался другим, словно насыщен электричеством, потрескивая от остатками грозового заряда, гудит вокруг неё и всех солдат. Сражаясь за Республику, Рин никогда такого не испытывала. Поначалу войска Иня Вайшеры были закалёнными профессионалами, угрёмыми мрачными, готовыми завершить дело и разойтись. Но под конец стали бояться, их охватило отчаяние. Однако солдаты коалиции юржан кипели злостью, и одно этой злости хватило, чтобы продержаться во время нескольких недель изматывающей подготовки и быстро превратиться в умелых убийц, хотя мало кто из них когда-либо держал в руках меч. Для них война была личным делом. Пусть худлы и Ни их родной город, но они выросли в этой провинции, а каждый житель провинции обезьяна пострадал от мугенской оккупации. Их выгоняли из домов, грабили, насиловали, убивали и казнили. По всему югу повторились тысячи голин неисов, и всем было плевать. Ни республику, ни империю не волновал юг. Однако некоторые южане выжили и хотели отомстить за погибших. Эти люди и составили войско Рин. Текли напряжённые минуты. Ряды солдат ощетинились в предвкушении, как натянувшие поводки охотничьи псы. Запястье Рин ныло, словно служило громоотводом. Каждую секунду в локоть впивался миллион иголок боли. Прекрати чесаться, посоветовала Катей. Ты только делаешь хуже. Но она болит, отозвалась она. Потому что расчёсываешь, оставь в покое, и быстрее заживёт. Она провела пальцами по неровной, потрескавшейся коже, покрывающей запястье в том месте, откуда должна была начинаться правая ладонь. Рин стиснула зубы, борясь с желанием впиться ногтями в садничную рану. Ладонь ей ампутировали в тот день, когда они пришвартовались в порту Анхилууна. К тому времени, после двух недель в море, рука превратилась в гниющее гангренозное месиво, несмотря на все усилия лекарей Чёрных Лилий. И попытки стерилизовать рану, кожа настолько воспалилась, что инфекция лишь чудом не распространилась дальше. Операция была короткой. Личный лекарь Мук отсёк Рин ладонь, подрезал гниющую плоть и зашил кожу аккуратным узлом над торчащей костью. Сама рана зажила неплохо, но как только Рин перестала принимать лауданум, запястье превратилось в источник непереносимых мук. По нескольку раз в час в несуществующих пальцах вспыхивали фантомные боли, иногда такие сильные, что Рин молотила рукой по стене, чтобы заглушить их более сильной болью, лишь бы вспомнить «руки больше нет, а боль лишь воображаемая». Но Рин не могла избавиться от боли, существующей только в ее воображении. «Ты расчешешь до крови», — предупредил Катый. Сама того не осознавая, Рин снова начала чесать руку. Обхватила культю пальцами и с силой сжала, пытаясь изгнать зуд отупляющим нажимом. Это сводит меня с ума, не просто зуд, а пальцы, как будто они до сих пор на месте и в них вонзаются тысячи иголок, только я ничего не могу с этим поделать. "Кажется, я тебя понимаю", сказал Катей. "У меня тоже так иногда бывает. Вдруг возникает дрожь без всякого повода. А это странно, если задуматься. Пальцы-то есть только у меня, но боль передаётся от тебя". До ампутации они беспокоились, что если отрезать гниющую ладонь, то и катой лишится руки. Они не знали границ своей якорной связи, знали только, что смерть одного означает и смерть другого. Они чувствовали боль друг друга, а раны одного проявлялись бледными, едва заметными шрамами у другого. Но насчет ампутации они ничего не знали. Однако к тому времени, когда они причалили в Анхилууне, рука Рин так воспалилась, что оба страдали от страшной боли, и Катой сквозь зубы объявил, мол, если Рин не отрежут руку, он сам ее отгрызет. К обоюдному облегчению его ладонь осталась в целости. Вокруг запястья появился неровный белый шрам, похожий на браслет, но пальцы по-прежнему работали, хотя и слегка утратили гибкость. Время от времени Рин замечала, что он с трудом удерживает кисть для письма и дольше одевается по утрам. Но все-таки ладонь осталась на месте, и, несмотря на радость по этому поводу, Рин не могла побороть вездесущую зависть. «Ты ее видишь?» — она помахала перед катаем запястьем. «Маленькую призрачную ладошку». «Ты могла бы привязать к руке крюк. Ни за что». «Ну, тогда клинок. И тогда начала бы тренировки». Рин бросила на него раздражённый взгляд. Ладно, как-нибудь выкрою время. Никогда ты не выкроишь время, сказал Катей. Если будешь продолжать в том же духе, то первый же раз, когда тебе придётся столкнуться с мечом, станешь ты последним. Я не нуждаюсь. Ты сама прекрасно знаешь, что меч может понадобиться. Рин, подумай, что случится, когда? Не сейчас, огрызнулась она. Сейчас я не хочу об этом говорить. Рин ненавидела упражняться с мечом. Терпеть не могла, что теперь приходится кое-как справляться левой рукой с теми задачами, которые правой она делала машинально. Она казалась себе беспомощной и глупой неумехой и очень долго убеждала себя, что по-прежнему сильна. Впервы она взяла в руку меч через неделю после операции, и левая рука так задрожала от слабости, что Рин немедленно и с отвращением отшвырнула оружие. Она просто не могла вынести этого ещё раз. Я понимаю, в чём проблема, продолжил Катей. Ты встревожена. Вовсе я не встревожена. Чушь, ты в ужасе. Вот почему увиливаешь. Ты боишься. И на то есть веская причина, подумала Рин. Боль в запястье была не проблемой, а лишь симптомом. Рин во всём искала подвох. Той их позицию могли раскрыть то мугенцы могли прознать, что они приближаются, или они просто-напросто проиграют. Прежде ей не приходилось иметь дело с такой отличной обороной. Мугенцы в Худле знали, что войска Рин наступают, и караульные ее армии были на стороже уже много дней. Теперь они больше всего боялись ночных вылазок, хотя мало кто решился бы устроить засаду в темноте. Предстоящая операция будет нелегкой. И Рин не может ее провалить. Худла это проба сил. С тех самых пор, как они сбежали из Орлонга, Рин просила наместника провинции обезьяна поставить её во главе армии, но снова и снова получала ответ, что не может вести всё войско в сражение, не имея опыта. Сегодня ей наконец-то дали командование. Её задача освобождение Худлы. До сих пор Рин сражалась в одиночестве. Огненный факел, который коалиция Южан бросала в битвы, словно снаряд массового поражения. Теперь она вела в бой бригаду из сотен человек. Солдаты будут драться под её командованием, и это вселяло в Рин ужас. А если они погибнут под её командованием? Нам нужно действовать как часы, сказал Катай. Они повторяли план уже с десяток раз, но сейчас Катой говорил просто для того, чтобы она успокоилась. «Караул меняется каждые тридцать минут. Ты услышишь, когда изменятся голоса. Подберись как можно ближе еще до заката и нападай во время смены караула. Сигналы помнишь?» Рин глубоко вздохнула. «Да, тогда тебе не о чем волноваться». «Если бы». Тянулись минуты. Рин смотрела, как солнце скрывается за горами. Не охотно, словно его тянет к себе какое-то чудовище, засевшее в долине. После того, как Рин пробудила Феникса на острове Спир и завершила третью опимную войну, официальная капитуляция от Федерации Муген так и не последовала. Император Риохай и его сподвижники в один миг превратились в обугленные статуи под горами пепла. Никто из императорской семьи не выжил. Никому было ввести переговоры о мире. А значит, не было ни перемирия, ни договора. Ни один мугенский генерал не предоставил карту расположения армии, не сложил оружие перед никаном. Теперь оставшиеся на материке солдаты Федерации превратились в постоянную, никем не контролируемую угрозу, в закалённых солдат-кочевников без цели и страны. Иньвайшра, бывший наместник провинции Дракон, Недавно избранный президентом Республики Никан, мог бы окончательно разобраться с мугенцами несколько месяцев назад, но позволил им опустошать страну, чтобы ослабить своих же союзников и в долгосрочной перспективе усилить собственную хватку на разваливающейся Никанской империи. Теперь отдельные взводы мугенцев собрались в несколько независимых банд и терроризировали юг. В сущности, никаны и мугены по-прежнему воевали Даже без поддержки с острова в форме Лука Мугенцам всего за несколько месяцев удалось поработить юг. Ирин им позволила, потому что была поглощена восстанием Вайшеры, в то время как у неё дома шла настоящая война. Однажды она уже подвела юг, и больше себе такого не позволит. Кадзол говорит, что корабли всё ещё прибывают, раздался голос на мугенском, мальчишеский голос, тонкий и звонкий. «Кадзоа, полный кретин!» — отозвался его спутник. Рин и Катай пригнулись в высокой траве. Они подкрались к лагерю мугенцев так близко, что слышали неспешную болтовню патруля. Приглушенные голоса далеко разносились в неподвижной ночи. Рин уже больше года не разговаривала на мугенском и успела его подзабыть, и ей пришлось напрягать слух, чтобы понять, о чем идет речь. «Их язык похож на стрекотание насекомых», Однажды посетовал Нэнджа, когда они были ещё наивными детьми в тесных аудиториях Синегарда, когда им ещё только предстояло осознать, что они готовятся не к гипотетической войне. Как помнила Рин, Нэнджа ненавидел уроки Мугенского, не понимал обычный для этого языка быстрый темп и постоянно передразнивал мугенское произношение, так что однокашники хохотали над его тарабарщиной, звучавшей как настоящий мугенский. «Зэ-зэ-зэ!» — издавал он звуки сквозь сомкнутые зубы. «Прямо как мошки!» «Прямо как сверчки!» — думала Рин. В глубинке именно так мугенцев и называли. Рин не знала, новое это ругательство или старое, воскрешенное из прежних времен еще до ее рождения. Она не удивилась бы, если бы слово оказалось старым. История движется по кругу. Теперь она уже хорошо это поняла». Гадзо сказал, что корабли прибывают в порт и провинции Тигр, сказал первый парень, совсем молоденький. Швартуются незаметно и перевозят наших обратно потихоньку. Второй патрульный фыркнул: "Что ж, собачья. Мы бы уже знали, если бы это было так". Ненадолго установилась тишина. Кто-то заворочился в траве. Рин поняла, что патрульные легли. Может, смотрят на звёзды. Так глупо с их стороны и совершенно безответственно. Но голоса были такими юнными, не как у солдат, совсем детские. Может, они просто не знают, как положено себя вести. Луна здесь совсем другая, мечтательно произнёс первый часовой. Рин узнала фразу. Она учила её в Синегарде. Это старая мугенская пословица, афоризм, извлечённый из мифа о паромщике, который полюбил женщину, живущую на далёкой звезде. И построил для неё мост между двумя мирами, чтобы они наконец-то могли обнять друг друга. Луна здесь совсем другая. Это значило, что он хочет вернуться домой. Мугенцы постоянно говорили о возвращении домой. Каждый раз, когда Рин случалось подслушать их разговоры, они говорили о доме, как будто он до сих пор существует, словно легко могли вернуться на прекрасный остров в форме лука, если бы только в порту пристали корабли. Мугенсы говорили о матерях, отцах, сёстрах и братьях, ожидавших их на том берегу, как будто они каким-то образом уцелели в потоке раскалённой лавы. Лучше привыкай к этой луне, отозвался второй патрульный. Чем дольше они разговаривали, тем моложе казались голоса. Рин представила их лица, тощие длинные ноги и пушок над верхней губой. Они уж точно не старше её, чуть больше 20, а то и меньше. Она вспомнила, как во время осады Хурдалей надралась с мальчишкой своего возраста. С тех пор, казалось, прошла целая вечность. Рин вспомнила его широкое, как луна, лицо и мягкие руки. Вспомнила, как он вытаращил глаза, когда клинок вошёл ему в живот. Наверное, он был страшно напуган, страшно напуган, в точности как и она. Рин почувствовала, как Каты рядом с ней напрягся. Они и сами не хотят здесь оставаться. сказал он ей несколько недель назад. Он допрашивал мугенских пленных, и сочувствовала им гораздо больше, чем следовало, с точки зрения Рин. Они же просто дети. Четверть из них моложе нас, и они пошли на войну против воли. Большинство из них просто вытащили из домов и бросили в кошмарные тренировочные лагеря. Они согласились только чтобы родные не голодали или не попали в тюрьму. Они не хотят убивать, просто хотят вернуться домой. Но дома у них больше не было. Этим мальчишкам некуда сбежать. Если путь к примирению когда-либо и был открыт, если и была возможность вернуть вражескую армию домой и медленно отстраивать мирную жизнь, то Рин давно этот путь отрезала. В недрах ее разума приоткрылась пропасть вины, давнишняя спутница Рин. Рин отбросила эти мысли. Она проделала огромную работу, похоронив воспоминания и, как она была виновата, ведь только так могла сохранять здравый рассудок. Она напомнила себе, что детей тоже можно убивать, даже мальчишки могут быть чудовищами. События войны уже расплывались в памяти. Любой мугенец, надевший форму, замешан. А у Рин не было времени отделять виновных от невинных. Спирское правосудие совершено, и ее кара окончательна. У нее нет времени размышлять о том, что могло бы случиться, Нужно освобождать родную страну. В запястье снова запульсировала боль. Рин медленно выдохнула, закрыла глаза и несколько раз мысленно повторила план атаки, пытаясь стряхнуть напряжение. Она провела пальцами по шрамам на животе и остановилась в том месте, где Алтан выжег отпечаток своей ладони, словно поставил клеймо. Рин представила мальчишек патрульных и трансформировала этот образ в мишени. Я убила миллионы таких, как вы, думала она. Теперь это рутина, раз плюнуть. Солнце превратилось в маленькую багровую точку, почти скрывшись за вершинами гор. Караул сменился. Поля вокруг были пусты. Пора, пробормотал Катей. Рин встала, они посмотрели друг на друга и пожали руки. На закате, сказала она. На закате Согласился он, положил руки ей на плечо и поцеловал в лоб. Они всегда расставались вот так, мысленно говоря, все, чего не произносили вслух. «Храбро сражайся, береги себя, я тебя люблю». Для Ката и прощания были тяжелее, ведь он ставил на кон свою жизнь всякий раз, когда Ринн ступала на поле боя. Ринн больше всего на свете хотелось бы не подвергать его риску, если бы она только могла вырезать часть своей души из-за которой Катей был в опасности, то сделала бы это. Но осознание, что на кону жизнь Катея, вносило свой вклад в то, как Рин дралась. Она становилась более меткой и осторожной, меньше рисковала и предпочитала при первой же возможности ударить быстро и чётко. Её больше не направляла ярость. Рин сражалась, чтобы защитить его, и это, как она обнаружила, всё поменяло. Катай кивнул на прощание и скрылся за рядами бойцов. «Он всегда остается в тылу?» — спросила лейтенант Шень. Рин она нравилась. Ветеран двух последних опиумных войн Шень Сайнан родилась в провинции Обезьяна и была бесцеремонной, но умелой и прагматичной. Она презирала политические игры и, возможно, именно поэтому была в числении многих офицеров, вызвавшихся последовать за Рин в первое сражение под ее командованием. Рин была ей за это благодарна. Но Шэнь многое замечала, вечно задавала слишком много вопросов. "Катай не сражается", ответила Рин. "Почему?" напирала Шэнь. "Он ведь окончил Синегард, верно?" "Потому что Катай единственная нить, связывающая Рин с небесами. Потому что Катай должен остаться в безопасном и тихом месте". чтобы его разум стал каналом между ней и Фениксом. Потому что всякий раз, когда Ката оказывается в уязвимом положении, вероятность смерти Рин удваивается. Но это Рин держала в тайне. Если наместник провинции Обезьяна узнает, что Ката её якорь, он узнает и единственный способ, каким её можно убить. А Рин не доверяла ни ему, ни коалиции южан настолько, чтобы дать ему такой шанс. Все не гардион изучал стратегию, сказала Рин, а не бой в пехоте. Шинь, похоже, это не убедило. У него есть меч, как и у всех остальных. Да, но его ум ценней меча, отрезала Рин, прекращая спор. Она кивнула в сторону Худлы. Пора. В её венах хлынул адреналин. Сток сердца отдавался в ушах как мысленный отчёт времени до начала бойни. По периметру городка 8 пар глаз внимательно следили Зарин. 8 командиров эскадронов ждали на стратегических позициях, ждали появления огня. И наконец Ирин увидела шагающую по полю шеренгу мугенских войск. Это и была смена караула. Она подняла левую руку и подала сигнал: тонкую струйку дыма выжигшую в воздух над её головой и улетевшую прочь. На поля с севера и востока высыпали солдаты. Выступили из укрытий по берегам реки в долинах и лесах, словно полчища муравьев. Рин довольно наблюдала за ними. Даже если вдруг ее колонны окажутся слабее обороняющихся, мугенцы не поймут, с какой стороны отбиваться первым делом. Она услышала сигнальный свист, указывающий на то, что все эскадроны заняли установленные позиции. Лейтенант Шень на востоке, Летенант Лин на севере. Рин вела южную колонну. Мугенцы оказались не готовы. Большинство солдат спали или собирались лечь. Они вылезали из шатров и казарм, пошатываясь и потирая глаза. Рин едва не засмеялась, увидев их лица, искажённые одинаковым ужасом, когда солдаты поняли, от чего в ночи стало так тепло. Она подняла руки. За плечами развернулись крылья, поднимая её над землёй. Катей как-то раз обвинила её в излишней театральности, мол, она жертвует эффективностью ради зрелищности. Какое это имеет значение? Нет смысла деликатничать, если все знают, кто она такая. Арин хотела, чтобы этот образ навеки запечатлелся под их веками, чтобы перед смертью все они увидели одну картину: спирку и её бога. Люди разбегались перед ней как испуганные насекомые. Кто-то даже пришёл в себя настолько, что метнул меч в её сторону. Этими людьми двигала паника, они не могли как следует прицелиться. Раскинув руки, Рин двинулась вперёд, и куда бы она ни посмотрела, всё пожирало пламя. А потом раздались крики, и её душа наполнилась ликованием. Рин так долго ненавидела себя, свой огонь, и своего бога, но всё это уже в прошлом. Теперь она приняла себя такой, как есть. И она себе нравилась. Рин нравилась, когда ею овладевают самые примитивные инстинкты. Она именно наслаждалась. Ей больше не приходилось напрягаться, чтобы вызвать ярость. Достаточно было вспомнить трупы Голин Неиса, мертвецов в исследовательской лаборатории горящего на пирсе Алтана, кошмарный конец кошмарной жизни, на которую его обрекли. Ненависть забавная штука. Она пожирает изнутри, как отрава. Каждая мышца тела напряглась, а кровь в венах стала такой горячей, что казалось, будто голова расколется пополам. Но тем не менее это наполняло Рин энергией. Ненависть тоже своего рода огонь, и если не осталось ничего другого, она поддерживает в тебе тепло. Когда-то Рин использовала огонь как тупой инструмент, позволяя Фениксу контролировать её волю. Словно она была оружием, а не наоборот. Когда-то она лишь служила вратами для урагана божественного пламени, но подобные ничем не сдерживаемые взрывы годятся только для массовых убийств. Освободительные кампании требуют точечных ударов. Она неделями упражнялась с КТМ, оттачивая технику огня, научилась придавать ему форму меча, раскидывать щупальцами или хлыстом. Превращайте его в движущиеся танцующие фигуры, львов, тигров, фениксов, овладело многочисленными способами убивать с помощью огня, но предпочитала сразу целиться в глаза, сжигать другие части тела слишком долго. Человек может гореть на удивление долгое время, а Рин хотелось побыстрее закончить бой. Да и вообще всё лицо представляет собой отличную мишень. Сразу загораются волосы и даже лёгкие раны головы отключают солдат лучше, чем любые другие. Но если метять в глаза, можно выжечь сетчатку, навсегда закрыть веки или обжечь кожу вокруг. Всё это ослепит противника на за защитанные секунды. Она заметила справа движение. Кто-то решил бросить ей вызов. Феникс захохотал от такой наглости. Через полсекунды она протянула открытую ладонь к лицу нападавшего. Его глаза один за другим лопнули, по щекам потекла вязкая жидкость, он открыл рот в крике, Ирина направила пламя прямо ему в глотку. Если бы она смотрела на своего противника как на человека, то сейчас он выглядел бы кошмарно, но она не рассматривала врагов как людей. Синегарт и Алтан научили её отстраняться, научили видеть не человека, а тело, без души. А тело состоит лишь из нескольких мишеней. И все они великолепно горят. Ты знаешь, откуда произошли мугенцы? Однажды спросила её Алтан: "Знаешь, что они за народ?" Тогда они плыли по морю к Хурдалейну. Только что началась третья опиумная война. Рин только что окончила Сенигард, была глупой и наивной студенткой, которая никак не может примириться с тем, что теперь она солдат. Алтан только что стал её командиром, и она внимала каждому его слову. Он настолько её завораживал, что Рин едва могла внятно связать несколько слов. Она поняла, что Алтан ждёт ответа и сказала первое, что пришло в голову. Они э родственный нам народ, а знаешь, с чего всё пошло. Рин могла бы повторить ответ из учебника про миграцию из-за наводнения или засухи, про изгнанных аристократов, клановую войну ещё времён красного императора. Никто точно не знал. Рин читала много теорий, и все были одинаково правдоподобны. Но она подозревала, что Алтану на самом деле не интересен её ответ, и поэтому покачала головой и угадала верно. Он хотел кое-что ей рассказать. Когда-то давным-давно у красного императора был один питомец, сказал он. Очень умная, но злобная обезьяна, которую он нашёл в горах. Уродливая и коварная тварь. Знаешь эту легенду? Нет. Прошептала она: "Расскажи". Красный император держал её в клетке в своём дворце, продолжил Алтан. И время от времени показывал гостям. Им нравилось наблюдать, как эта тварь убивает. В её клетку запускали свиней или кур, и обезьяна их расчленяла. Представляю, как веселились зрители. Пока однажды зверюга не удрала из клетки. Она голыми руками убила министра похитила дочь красного императора. Избежала обратно в горы. Я не знала, что у Красного императора была дочь. Глупо вставила Рин. По какой-то причине её привлекла именно эта деталь. Ведь история помнит только принцев, сыновей Красного императора. Но никто этого не знал. После случившегося он стёр её из всех летописей. Она забеременела от зверюги, но не сумела исторгнуть плод из утробы, поскольку была пленницей той твари. и потому родила получеловека, а потом и других детей, и воспитывала их в горах. Через много лет Красный Император послал своих генералов, чтобы изгнать их из империи, вот они избежали на остров в форме лука. Рин никогда не слышала такой версии истории, но звучала правдоподобно. Никанцы и впрямь любили сравнивать мугенцев с обезьянами и называли полулюдьми, низкорослые и щуплые. но когда она наконец-то увидела солдата Федерации собственными глазами, то не сумела бы отличить его от неканского крестьянина. Алтан помедлил, внимательно глядя на нее и ожидая ответа. Но у Рин был только один вопрос, хотя задавать его не хотелось, потому что она знала. Ответа у Алтана нет. Если они всего лишь животные, то как им удается нас убивать? Кто решает? Кого считать человеком? Не간цы из пирцев считали животными и на многие века превратили их в рабов, в воинов. Ладно, пусть враги не люди. Но если они животные, то должны быть менее развитыми. А если мугенцы менее развиты, то почему побеждают? Значит ли это, что в нашем мире выживают только звери? Может быть, на самом деле все мы просто люди? Или шищим способом оправдать убийство, если кого-нибудь перестать считать человеком, его можно убить. В Синегарде наставник по стратегии Ицзах рассказывал, что в пылу битвы нужно смотреть на противника как на объект, абстрактный комплект частей тела, а не целое. Так проще воткнуть клинок в пульсирующее сердце. И может быть, если вы посмотрите на кого-то не как на объект, а как на животное, то не только убьёте его не моргнув глазом, но и получите удовольствие. Порадуйтесь, как веселитесь топча ногой муравейник, обезьяны насилующие людей, выродки, животные, тупые дикари. Последние слова Ултан произнёс с горечью и с мыколанием. Ирин подумала, это возможно потому, что именно такими словами многие описывают его самого. Вот откуда взялись мугенцы. Всего за несколько минут Рин прорвала сквозь лагерь врага. Мугенцы почти не оказывали сопротивления. Солдаты, с которыми она имела дело в Синегардии и Хурдалении, были умелыми и хорошо вооружёнными, с шеренгами сверкающих мечей и бесконечным запасом химического оружия, которое они бросали в гражданских. Но эти солдаты разбегались вместо того, чтобы драться. умирали так быстро, что Рин поразилась. Всё оказалось слишком просто. Рин даже пришлось замедлить темп. Е ей хотелось насладиться своей властью. Ещё недавно я была вашей вопящей жертвой, умоляющей о снисхождении, а теперь вы склоняетесь передо мной. А темп замедлять не следовало, потому что стоило замедлить продвижение, И она заметила, насколько плохо подготовлены мугенцы, насколько не похожи на солдат, как они молоды. Мальчишка перед ней держал меч, но не умел им пользоваться, даже не пытался сражаться, просто отшатнулся с поднятыми руками, умоляя о пощаде. Пожалуйста, не надо, повторял он. Возможно, это был тот самый патрульный, он говорил тем же тоненьким звонким голоском. Пожалуйста. Её рука застыла. Рин поняла, что он говорит по-никански. Она на мгновение задумалась. Он что, неканец, военнопленный? Он не носил мугенскую форму, возможно, он вообще ни при чём. Пожалуйста, снова взмолился он. Не надо. Его судьбу определил акцент, слишком резкие тона. Он всё-таки оказался не никанцем, а сообразительным мугенским солдатом, который решил обдурить её и разжалобить. Сгори, сказала она. Мальчишка рухнул навзничь. Рин увидела его разогнутый рот, исказившееся в жалобном крике лицо, почерневшее и обугленное, но ей было плевать. В сущности, ей всегда было легко приглушить сердечную боль. И пусть они выглядят как мальчишки, на самом деле они чудовища, с которыми она однажды столкнулась. В войне на уничтожение всё это было неважно. Если они мугенцы, значит, просто сверчки. И когда она раздавит их каблуком, Вселенная не заметит потери. Когда-то Алтан велел ей смотреть, как он заживо сжигает белку. Он поймал белку на завтрак с помощью простого капкана. Та была еще жива, когда Алтан притащил ее из леса и извивалась в его кулаке. Но он не сломал ей шею, а решил преподать Рин урок. «Ты знаешь, как именно люди умирают в огне?» спросил он. Рин покачала головой. Она заворожённо смотрела, как Алтан вызвал в ладони огонь. Алтан потрясающе умел придавать пламени форму, словно кукловод с лёгкостью изгибал его в удивительные фигуры: то летящую птицу, то извивающегося дракона, то человеческое тело. Они бились внутри клетки, созданной его пальцами, пока он не захлопывал ладони. Рин не могла отвести глаз от танца его пальца в воздухе. Вопрос Алтана застал ее врасплох, и когда она заговорила, слова прозвучали неуклюже и глупо. «От жара? В смысле... Эээ...» Алтан изогнул губы. «Огонь — не лучший способ убивать. Ты знаешь, что сама смерть почти безболезненна. Огонь пожирает вокруг жертвы весь воздух, и она просто задыхается». Рин вытаращила глаза. Но ты этого не хочешь? А с чего бы мне этого хотеть? Если хочешь убить быстро, воспользуйся мечом или стрелой. Он закрутил паузу огня вокруг пальцев. Спирцев не бросают в сражения, если не собираются запугать врага до полусмерти. Мы хотим, чтобы жертвы сначала страдали, чтобы горели и медленно. Он взял связанную белку и обхватил её пальцами посередине. Белка не могла даже запищать. Но Рин представила этот звук, дрожащие повизгивания в одном ритме с дергающимися лапками. «Смотри на ее шкуру!» — велел Алтан. Как только обгорела шерсть, Рин разглядела, как розовая кожа пузырится, трескается и отвердевает, становясь черной. «Сначала кожа кипит, потом начинает слезать. Следи за цветом. Как только кожа почернеет и чернота распространится дальше...» Жертву уже не спасти. Алтан протянул ей белку. Проголодалась. Рин заглянула в маленькие чёрные глазки, вылезшие из орбиты, остекленевшие, и в животе забурчало. Рин не могла определить, что хуже: дёргающиеся в предсмертной агонии беличьи лапки или чудесный аромат жареного мяса. Когда она зачистила южный фланг, её солдаты загнали остатки мугенцев в угол в восточном районе Худлы. Войска расступились, пропуская Рин. "Долго ты", сказала Шэнь. "Слишком разошлась", ответила Рин. "Южный район с ним покончено". Рин потёрла пальцы, и на землю упали струпья запекшейся крови. "А почему мы не атакуем? Они взяли заложников и засели в храме", объяснила Шэнь. Умный ход. Рина смотрела храм. Она давно уже не видела таких красивых сооружений в таком захудалом городишке из камня, а не из дерева. Его не так-то просто спалить. А верхний этаж отличное место для мугенской артиллерии. Они собираются нас перестрелять, сказала Шэнь. И словно в качестве доказательства её правоты, над головами про свистел снаряд и взорвался в десяти шагах от них. Так возьмём их штурмом, сказала Рин. Мы опасаемся, что у них есть газ. Они давно бы пустили его в ход. Могли и дожидаться нас, заметила Шэнь. Логика в её словах была. Тогда просто сожжём храм. Не получится, он же каменный. Это у вас не получится. Рин взмахнула пальцами. На её ладони затанцевал огненный дракон. Она прищурилась, глядя на храм и размышляя. Она точно до него достанет, ведь она может бросать поток огня на 50 шагов. Нужно лишь направить пламя в окно. Миновав камень, огонь найдёт, что спалить. Сколько там заложников? спросила Рин. А это имеет значение? отозвалась Шэнь. Для меня да. Шэнь довольно долго молчала, а потом кивнула. Пять или шесть, не больше восьми. Это важные люди. Женщинами и детьми можно пожертвовать без последствий, а вот представителями местной власти нет. Насколько я понимаю, нет. Люди судзы в другой части города, а семьи у него нет. Рин в последний раз поразмыслила над вариантами. Она могла бы отправить войска штурмовать храм, но это повлечёт за собой потери, в особенности, если мугенцы и в самом деле припасли ёмкости с газом. Армия Юржан не могла позволить себе терять солдат. Их и так было немного. И цена победы имела значение. Этот бой её главное испытание. Если она вернётся домой не просто с победой, но и с минимальными потерями, наместник провинции Обезьяна точно даст ей армию. А значит, решение принято. Рин не может вернуться с половиной солдат. Кто ещё знает о заложниках? спросила она у Шэнь. Лишь те, кто сейчас здесь. А горожане? Мы вывели всех, кого нашли, сказала Шэнь тем самым сообщая, никто не проболтается о том, что ты сделала. Рин кивнула. Выведи отсюда своих людей как минимум на сотню шагов. Не хочу, чтобы они надышались дымом. Шэнь побледнела. Генерал, это не просьба, повысила голос Рин. Шэнь кивнула и бросилась бежать. За какие-то секунды поле опустело. Рин осталась одна, потирая пальцы милодони. "Ты это чувствуешь, Катей? Знаешь, что я делаю? Но не время для колебаний. Нужно успеть, пока мугенцы не отважились разведать эту тишину". Она вытянула ладони, загудело пламя. Рин направила его к замку на двери храма. Металл начал гнуться и плавиться, так что замок уже невозможно было открыть. А потом, вероятно, огонь прихватил и какого-то мугенца, потому что с той стороны послышались крики. Рин поддала жара, и огонь загудел так громко, что заглушил крики, но все-таки один вопль прорвался через стену. Пронзительный крик боли. Может, женский, а может, детский. Похож на крик младенца. Но это уже ничего не значило. Рин знала, насколько пронзительным может быть крик взрослого мужчины. Она сделала пламя таким мощным и громким, что перестала слышать собственные мысли. И всё-таки тот вопль проникал сквозь стену огня. Рин зажмурилась, представила, как падает навзничь в жар Феникса, в огромную пустоту, где ничто, кроме ярости, не имеет значения. К пронзительному вою добавился хрип. "Гори", думала она. "Заткнись и гори".